Почему бы господину Аньяну в его старом сером кафтане и потертой скуфейке не поужинать с господином в драных сапогах, путешествующим на старой лошади? И Д'Артаньян позвал хозяина гостиницы, приказал подать ему ужин в комнату постояльца со скромной внешностью, сам поднялся по деревянной лестнице и постучался в дверь его комнаты. — Войдите, — пригласил незнакомец. Д'Артаньян вошел.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 — А как называется эта железная штука? — спросил Д'Артаньян. — Наверное, она имеет свое название. — Она называется наборной линейкой, — сказал Жупине. С помощью ее составляются строки. — Ну вот и выходит, по-моему, у вас в кармане целая печатня, — заключил Д'Артаньян, смеясь таким простодушным смехом, что поэт окончательно попался на удочку.